Булан, подъем, милый, так ласково будить может только Илина. Булан открыл глаза. Магма, что случилось? Утро наступило, а еще Илиша Хора просила передать, что прошло трое суток. Булан взглянул на часы, засмеялся, подхватил магму на руки и понес в душ. Хотел напугать, что прямо в платье окатит водой. Но Магма первая протянула руку и открыла холодную воду на полную мощность, а другой рукой за его спиной заперла дверь на защелку. Вереща от холода, Болон опустил ее на пол, и, пока воевал с краном, Магма со смехом убежала. Когда вышел из душа, девушки уже кончали накрывать на стол. Магма успела переодеться в нарядное яркое платье. И остальные поглядывали на нее с восхищением и легкой завистью. Распорядок на сегодня, провозгласила Илина. Едва они кончили завтракать. Болан, Беруна и я утрясаем организационные вопросы. Остальные одевают экзоскелеты и тренируются перекатывать капсулы по пересеченной местности. Знаете свалку битых капсул за стартовым комплексом? Вот там. «Старший назначаю магму. Вопросы есть?» «Лина, я с вами», – забеспокоилась Элита. «Нет, Лита, ты помогаешь магме. Малышка первый раз за главную». «Я справлюсь», – вскочила магма. «Не беспокойтесь». «Конечно, справишься», – мягко усадила ее на место Элина. «Но если возникнут трения с администрацией, напускай на них Литу. Она куратор. Поняла, милая?» «Будет сделано!» – весело отрапортовала «Магма». «Три-четыре!» – скомандовал Болан. «Чтоб хоть что-то скомандовать!» «Сегодня за завтраком его полностью лишили власти!» «Мы вместе!» – дружно откликнулись девушки.